Глава двенадцатая Заслышав звук подъезжающей кареты, я метнулась к окну и отдернула занавеску. «Явился, наконец!» — проворчала я себе под нос. «И где он, интересно, шлялся столько дней?» После того жесткого разговора и до сегодняшнего момента я не встречалась с Сантаром. К вечеру Джим сообщил мне, что хозяин уехал. Пребывая все это время в неведении, Относительно того, что с ним происходит и где он находится, я очень злилась на мужа. За то, что ведёт себя как обиженный ребёнок. И на себя, за то, что мне небезразличны его отношение ко мне. Я открыла секретер и достала пачку писем, перевязанную атласной лентой. Развернула верхний листок, увидела изящный каллиграфический почерк Эштена. Он так витиевато выписывал заглавные буквы, и это неизменно вызывало у меня восхищение. Сейчас, вдыхая нежный аромат лаванды, исходивший от письма, я раздражалась. Хорошо рассуждать о любви, сидя возле юбки своей матушки. А когда пришла пора побороться за свои чувства, он просто слинял с видом оскорбленной добродетели, хотя я была совершенно ни в чем не виновата. Все они одинаковые, эти мужчины. Вот и Сантар поступает так же». Я гордо вскинула подбородок, расправила складки на юбке и спустилась вниз поприветствовать своего супруга. «Доброе утро, милорд! Как прошло путешествие?» Он поднял на меня глаза и улыбнулся. Мне не показалось. Я нахмурилась, думала, он даже не удостоит меня взглядом. «Просто отлично и очень плодотворно привез из столицы кое-что», способная помочь нам заработать немного денег. «Очень рада», — насупилась я. Вроде не кидается с обвинениями, какой-то он подозрительно веселый. Прошу прощения, что уехал и не предупредил тогда, но мне нужно было время, чтобы подумать и кое-что для себя решить. «Понимаю», — я кивнула, чувствуя, что ладошки вспотели от волнения. А голова закружилась от облегчения. Он простил и больше не обижается. Слава богам! «И что же вы надумали?» «Я дам тебе развод или что-то там хотела. Расторгнем брак, и ты сможешь выйти за того слащавого юношу, который лабызал тебя в родительском доме». «Что?» Я сейчас реально разозлилась. Струсил, испугался проклятия, а весь такой смелый и дерзкий был раньше. «А разве не этого ты добивалась?» Ты ответила на все мучившие меня вопросы. «А я гадал» с чего это уважаемое богатое семейство решило выдать дочку замуж за преступника. Перебирал в уме множество вариантов, но правда превзошла все мои ожидания, хотя это действительно многое объясняет. Ты мне не ответил. Я подошла к мужу и дерзко заглянула ему в глаза, сама поражаясь своей смелости. — Я ничего не боюсь в этой жизни, — усмехнулся Сантар. — Тем более в проклятие я не верю, и, как видишь, стою перед тобой совершенно здоровый и живой. Ничего плохого не случилось, значит, всё это ерунда. Но прежде чем ты пойдёшь наверх собирать вещи, хотел бы задать один вопрос. Я изо всех сил сдерживала слёзы обиды и просто кивнула в ответ, чувствуя, что если сейчас заговорю, то разрыдаюсь. За эти дни, что тебя не было рядом, я чувствовал, что чего-то не хватает. Твоего смеха, улыбки блеска как глаз. Твоих губ, которые манят меня, как магнит. Сантар замолчал и снова улыбнулся, видя мою растерянность и недоумение. Словом, я хочу попросить тебя остаться со мной. В этом доме. В качестве моей жены. Сантар предоставил мне выбор, уехать или остаться. Сейчас решать уже должна была я сама. «Мне сейчас нужно дать ответ», пролепетала я, пытаясь выстроить мысли в ровный ряд, но они все равно разбегались, словно тараканы, в моей голове. «Можешь подумать», — милостиво согласился Сантар. «Только не затягивай с решением». «Хорошо», — кивнула я. Моя бравада куда-то испарилась. Сейчас я краснела и смущалась, молясь, чтобы муж перестал так пристально на меня смотреть. Рядом раздалось тактичное покашливание. Мы резко обернулись. Мистер Уилкс пожаловали с визитом. Джим опустил глаза, как бы извиняясь, что потревожил хозяев. «Велите отправить его во свояси? Скажу, чтобы в другой раз заехал». Ну что ты, это невежливо, тем более, что мы с леди Наритен уже закончили разговор. В гостиную вошел Джон. При виде старого друга Сантар расплылся в радушной улыбке, и они по-братски обнялись. Вот привез Силле порошки для облегчения боли. Джон достал из кармана конвертики и положил на стол. «Спасибо». Мой муж помрачнел, кинув взгляд на лекарство. Его глаза потемнели, и он отвернулся от стола. «Я бы хотел ее осмотреть, но каждый раз получаю категорический отказ. Может, ты повлияешь на нее? Ты же знаешь, как сестра относится к врачам». «Но я не совсем врач, скорее старый добрый друг», — запротестовал Джон. «Уж мне-то она может доверять». Я хмыкнула. Может, уважаемый доктор и считает себя другом моей заловки, но она точно воспринимает его иначе. Достаточно вспомнить тот нежный, влюблённый взгляд, который она бросала на него украдкой во время званого ужина. Понятно, почему девушка не хочет, чтобы предмет её грёз видел больное немощное тело. Только вот ему кажется невдомёк все эти обстоятельства. — Хорошо, что ты заехал, — заговорил Сантар, переводя разговор на другую тему. «Хочу тебе показать мое приобретение». Он достал из кармана холщовый мешочек и, запустив в него ладонь, извлек пригоршню красных семян. «Глянь, какая прелесть!» В лучах солнечного света, проникающих сквозь большое окно гостиной, зерна заискрились радужным блеском. «Семена Эрнаиса!» — приподнял брови мистер Уилкс. «Редкие в наших краях. Интересно, зачем они тебе понадобились?» «Буду выращивать в саду», — ответил Сантар и расплылся в самодовольной улыбке. «Все равно он запущен, но земля там хорошая и плодородная. Отец долгие годы ее удобрял, а за то время, что парк стоял пустой, почва отдохнула и даст хороший урожай». «Ты будешь продавать Эрнаис?» Удивлению доктора не было предела. «Не совсем так. Скорее настойку из него». Мой отец изобрел прекрасный бальзам от простуды, способный неизменно помочь в любых, даже запущенных ситуациях. Как врач, ты должен оценить перспективы моей задумки. Ты думаешь, найдутся желающие это покупать?» Недоверчиво скривился Джон. «Как только народ распробует целебные свойства, то валом повалит». Да уж, энтузиазма Сантару не занимать. Лучше бы попросил денег у моих родителей, но нет же. Он слишком гордый. Кажется, это качество начинает мне в нем нравиться. «Джон, присоединишься?» сантар скинул с себя камзол и, довольно потеряв руки, засмеялся. Уже не терпится заняться садоводством. «Я бы с удовольствием, но ты же знаешь, что меня ждут пациенты». Так заскочил на минутку выказать свое почтение, но теперь вынужден откланяться. Мы вышли на улицу проводить доктора Уилкса. «Хорошо, что сегодня погожий день». Небо ярко-голубое, без пасмурных туч и облаков. Дэвид, обнаженный по пояс, стоял у изгороди с лопатой наперевес, готовый начать перекапывать землю по приказу хозяина. Со стороны черного входа выглядывали Пенси и Тесса. Девушки перешептывались и хихикали. «Эй, приятель, ты так всех наших барышень смутишь», — усмехнулся Санта. Свою рубашку он снимать не стал, просто закатал рукава до локтей. «Ты уже выбрал подходящее место?» «Да, господин, с левой стороны как раз достаточно земли, да и расположение близко к дому». Я воспользовалась возможностью, чтобы осмотреть сад. Первое впечатление не обмануло. Парк действительно был очень запущен. К тому же часть деревьев и кустарников уже основательно засохла, и их требовалось срубить. «Не знаю, что тут надеяться вырастить сантар». Но, боюсь, ради исполнения желания придется прибегнуть к настоящей магии. Только волшебство способно заставить новорожденные побеги взойти в этом хаосе. Мой муж усердно работал наравне со слугой. Старина Джим в силу пожилого возраста не копал огрубевшую землю, но тоже не сидел без дела. Он разбивал граблями слишком большие комья и выравнивал почву. «Вот ведь, милорд, затейник!» — ласково улыбнулась мадам Молли, когда принесла большой графин прохладного лимонада. Кухарка раздала огородникам стаканы, чтобы они могли освежиться. Сантар выпил лимонад и причмокнул губами от удовольствия. Видно было, как он устал. Но в то же время его глаза горели азартом, который передавался его помощникам. Да уж, небывалая картина. Аристократ работает как батрак на поле. Невольно задумаешься, а смог бы так Эштон или Бен? Да вообще любой молодой человек из моего окружения. Скорее всего, им гордость бы не позволила этим заниматься. Точнее, чрезмерная гордыня. Сантар стянул рубашку через голову и вытер ей пот. Я закусила губу, подавшись вперед. Не в силах отвести взгляд от живота с рельефными мускулами. В конце концов, он же мой муж, так что имею полное право поглазеть. На обнаженной груди сверкнул медальон болтавшийся на тонком кожаном шнурке. Темный металл поблескивал на солнце, пуская солнечных зайчиков. «Хорош, правда?» — пискнула подкравшаяся Тесса. «Ты это о чем?» — нахмурившись, спросила я. Еще не хватало, чтобы с Антаром кто-то любовался. Мне можно, я супруга, хоть и липовая, но все-таки. «Не о чем, а о ком», — поправила горничная. «О Дэвиде. Только гляньте на это тело». «Хватит заглядываться на парней» шикнула я на наглую служанку. «Иди лучше крахмаль мои нижние юбки. Вон со вчерашнего дня лежат неглаженные на кресле. Совсем распустилась тут в деревне». Тесса обиженно надула губки и упорхнула в дом. А я уже пожалела о своих резких словах. Зачем только обидела девчонку? К тому же нет ничего плохого в ее увлечении конюхом. Дэвид хороший человек, и они будут отличной парой. Просто я еще, наверное, не готова отпустить горничную от себя. Ведь если Тесса станет замужней женщиной, то все внимание и время отдаст новой семье и дому. Гуляя по саду, я набрела на необычный уголок, резко выделяющийся на общем фоне уныния и запустения. Тут стояла резная белая скамейка и были разбиты клумбы, еще недавно наполненные прекрасными цветами. Но сейчас растения гнилой кашей лежали на земле все, кроме одного куста алых роз. Цветы были все еще свежи и красивы, словно талантливый художник смастерил их из куска шелка. На бархатистых лепестках звенели капельки росы. Поддавшись порыву, я подошла ближе и вдохнула чарующий аромат. Удивительно, как же им удалось выжить! Я сбегала за маленькой лопаткой и лейкой, чтобы немного разрыхлить землю и полить розы. Надо поощрить такую тягу к жизни. Подобрав юбки, я опустилась рядом с растением на колени. Пришла запоздалая мысль, что матушка непременно отругала бы меня за испачканное платье. И, признаться, я впервые порадовалась, что больше не нахожусь под родительской опекой. Теперь я вольная птица. У меня свой дом. Вернее, будет, если приму предложение Сантара. Неожиданно ржавая лопатка, которой я рыхлила почву, наткнулась на что-то твердое. Подумав, что это камень, я копнула глубже и вытащила из земли странный предмет. В руках оказалась маленькая серебряная погремушка. Я изумленно потрясла детской игрушкой, и тотчас же послышался глухой звон перекатывающихся шариков. «Джим!» — закричала я, подзывая слугу. «Кто ухаживал за этими цветами?» Тот заковылял ко мне, на ходу переводя дух. «Да уж давненько никто не заботился о розах Миледи», — ответил Джим. Его взгляд упал на серебряную игрушку, и он нахмурился. «Все растения пожухли, остался только один костик. Ежели вы хотите, я могу посмотреть семена. Луковицы, кажется, лежат во втором ящике кухонного шкафа. Посадите новое». «Смотри, что я нашла». Я помахала перед ним находкой. «Правда, странно. Кто мог оставить ее здесь?» «Да-ка, небось, обронили, да и забыли!» Джим пожал плечами, видно было, что ему не терпится закончить разговор и уйти. «Не думаю», — помотала я головой. Она была довольно глубоко закопана, а не валялась на земле. «Ну, мало ли, детишки обронили, а потом затоптали ногами. Мне пора, миледи, вас, кстати, мисс Маргарет обыскалась». «Да уж, старик, кремень, и слова лишнего не выудишь». Я положила погремушку в карман и направилась к дому. На лестнице уже суетилась экономка. Увидев меня, она всплеснула руками. «Вот же, мадам, вы чего удумали? Тоже в земле ковырялись, что ли? Не делай это для такой хрупкой и красивой леди. Пусть уж мужчины забавляются». «Маргерит, скажите, пожалуйста, а возле белой скамейки в правом крыле сада раньше росли розы?» «Да, и красивое же было место». Печально улыбнулась экономка. Леди Эллисон очень их любила. Могла часами там просиживать с книжкой. «Так это цветы первой жены Сантара?» Выдохнула я. Правое бедро, там, где находился карман, неприятно кольнуло. Да, после ее смерти все и завяли разом. Как мы ни старались их поливать и удобрять, но все без толку. Все в скорости и погибли. Вздохнула женщина и хлюпнула носом. Вам, кстати, пришло приглашение на чай от мадам Хоскин. Я вспомнила неприветливую даму, которая, словно коршун над птенцом, велась возле своего напыщенного муженька. Мне не хочется, — состроила я кислую мину. Это еще почему? Если не заведете знакомства так и будете скучать остаток жизни без компании. Лучше уж одна, чем с этими змеями в женском обличии. Я нервно хмыкнула. «Ну, если Сибилла согласится составить мне компанию, можно было бы и прокатиться». «Приглашение только на вашу персону», — замялась Маргарет и непроизвольно сжала ладонь в кулак. «Никто уже давно не приглашает нашу бедняжку в гости, хотя она бы и рада иногда развеяться. Не любит, когда ее жалеют и считают слабой. А по мне так леди Сибилла — самый сильный и мужественный человек, который встречался на моем пути». А вы поезжайте, да оденьтесь понаряднее. Пусть полюбуются, какая у нас леди. Утрите их длинные носы, которые дамы любят совать туда, куда не следует.